На мгновение этот орден пошатнул троны всех королевских династий, а потом, в свою очередь, рухнул, оставив в наследство французской революции, передавшиеся как электрический ток высокий энтузиазм, пылкую веру, грозный фанатизм. За полвека до этих отмеченных судьбой дней В те времена, когда галантное царствование Людовика XV, философский деспотизм Фридриха II, скептическое и насмешливое владычество Вольтера, честолюбивая дипломатия Марии Терезии и еретическая терпимость Ганганелли, в те времена, когда все это, казалось, надолго возвещало миру дряхлении, соперничестве, хаос и разложения, французская революция уже бродила как вино во мраке и созревала под землей. Она вынашивала в умах верящих до фанатизма людей, как мечта о всемирной революции, и пока разврат, лицемерие или неверие царили на земле, Высокая вера, великолепное проникновение в будущее, проекты переустройства мира, столь же глубокие и, быть может, более обоснованные научно, чем наш фурьеризм и наш нынешний сенсимонизм, помогали отдельным группам людей необыкновенных создавать в своем воображении представления о будущем обществе, диаметрально противоположном тому обществу, чьи действия до сих пор скрывает и замалчивает история». Подобный контраст является одной из поразительнейших черт XVIII века, который до того насыщен идеями и напряженной работой ума во всех областях, что философы и историки наших дней еще не могут сделать ясные и полезные обобщения. Дело в том, что в нем есть уйма противоречивых документов и непонятных фактов с первого взгляда неуловимых. Есть множество источников замутненных сутолокой века, источников, которые бы следовало терпеливо расчистить, чтобы добраться до надежной сути. Многие усердные труженики остались неизвестными и унесли в могилу тайну своей миссии. Ведь столько славных подвигов поглощало тогда внимание современников, столько блестящих работ и поныне привлекают внимание исследователей прошлого. Однако понемногу свет возникнет из этого хаоса, и если наш век сможет когда-нибудь понять собственную сущность, он поймет также и смысл жизни своего отца XVIII века.